Глава вторая. О пистолях и профессуре. Ренар. Человека, который шагнул из темноты в полосу лунного света, Ренар не знал. Он и разглядеть его толком не мог. Словно лунные тени прятали лицо незнакомца, который молчал. Вот так просто молча шёл к ним с Марисом, и сердце заполошно отсчитывало последние секунды их жизни. «Беги, придурок!» — шепнул Ренар, отталкивая брата. «Ещё чего!» — фыркнул Марис. «Ты мой уродский брат, и ты сдохнешь только, когда я так решу!» «Идиот, мы на нуле. Плевать». Тихонько вытянув нож из рукава, Морис резко вскочил на ноги, шагнул навстречу незнакомцу в академической мантии и загородил Ренару весь вид. Нож он прятал за спиной. «Кто вы такой и что вам нужно?» Незнакомец не ответил, но остановился, и Ренар ощутил прикосновение чужой магии, диагностической, а затем услышал характерный щелчок взводимого курка. Одновременно Морис сделал еще шаг навстречу незнакомцу. «Вот же, придурок!» Огнестрела у него с собой нет, портального амулета нет. Ничего нет. А до незнакомца слишком далеко. Он выстрелит раньше, чем Морис до него доберётся со своим ножиком. Убани, придурки, если уж на то пошло. Ренар тоже расслабился. Ни одного боевого амулета не взял. Впрочем, есть же бестолковый кулон с драконьей слезой. Самая капелька магии и фамильная наглость до марьяков «Вниз», — приказал Ренар, резко доставая из кармана кулон и направляя в драконью слезу остатки магии. Придурочный братец с грохотом откатился с линии поражения, драконья слеза засветилась грозно покровом светом, пистоль в руке незнакомца дрогнул, Аринар попытался создать иллюзию портала. Ни демона у него не вышло. И Марис, придурок-косорокий, метнул нож мимо. Тот просвистел в полуметре от незнакомца и звякнула колонну. «И это Марьяки? раздалось насмешливое. Пистоль теперь смотрел на Мариса. «Ваш отец вряд ли бы гордился». Он не договорил. Где-то совсем рядом раздался топот нескольких парнок и сердитый вопль. «Барьер, мать его!» И непереводимые идиомы по-гельски и по-русски на три голоса. «Ломаем, Коль! Бери вектор! Оля, держись сзади!» «И раз!» Незнакомец обернулся на голоса, и треск поддающегося барьера еле слышно выругался и пистоль из его руки исчез. «Везучие щенки!» Процедилона ударил ментальным заклинанием. «Стирание памяти, чтобы он сдох!» Только успел подумать Ренар, прежде чем его и Мариса, сознание помутилось от боли. Он очнулся от ласкового прикосновения голоса Ольги. «Не вздумай умирать. Ну же, Рене, я знаю, ты живой. Давай, открой глаза». Прохладная ладонь погладила его по щеке. Не открывая глаз, Ренар чуть повернул голову и коснулся девичьей ладони губами. «Ты очнулся». Выдохнула она облегчённо и засмеялась. «Я так перепугалась. Извини, я... Я не должна была сбегать. Просто, ну, я... «Ты меня поцеловала?» Распахнув глаза и упершись взглядом в растерянные, виноватые и счастливые глаза некромантки, сказала Рене. Где-то неподалёку слышали стихи голоса двух Гельсов и Мариса. Что именно они говорили, Рене не расслышал. Да и сейчас его это не интересовало. Рядом была Ольга, и это казалось куда более важным. «Ты? Это ты меня поцеловал?» Нахмурилась она. «Не делай так больше. Сделаю обязательно. Когда-нибудь это сработает». «Нет, не сработает». В голосе Ольги проскользнуло сожаление и немного вина. «Я тебя не люблю, ты не любишь меня. Оно не может сработать. И вообще, Матильда явно имела в виду что-то другое». «Плевать на Матильду. Раз ты вернулась, значит, тебе не всё равно». «Конечно, не всё равно. Ещё не хватало, чтобы ты умер тут без помощи». «Я живучий», — усмехнулся Рене. «А раз живучий, то давай вставать. Можешь?» «Разумеется», — самонадеянно заявил он, попытался сесть и не смог. Тело не слушалось и вообще ощущалось так, Словно проклятая люстра упала прямиком на него. «Люстра. Ага. люстра он помнит. И поцелуй помнит. А потом явился Морис, они полаялись немножко. Но с чего Рене потерял сознание-то? Вроде братец напоил его зельем. Горько-терпкий травяной привкус всё ещё чувствуется на языке. Но почему-то самого момента в памяти нет. Провал какой-то. Странно и подозрительно. «Рене, тебе больно? Может быть, позвать целителя?» «Не вздумай. Надо выбираться отсюда. Тревога так и не сработала». «Нет, тут был какой-то странный барьер, мы еле прорвались». А Марис прошёл легко. Гектор и Колин его взломали. Грохоту было почти как от люстры. «Откуда они тут взялись?» — Подозрительно спросил Рене. «Они что, за тобой следят?» «Ага, следим», — вместо Ольги ответил белобрысый Гельс, присаживаясь рядом с Рене на корточке. «Не Академия, а рассадник криминала какой-то». «Так, да, Марьяк, чем докажешь, что люстра не твоих рук дело?» «Колин, ты с ума сошёл?» — возмутилась Ольга. «Рене меня спас, а ты...» «А я должен проверить все версии. Особенно самые дурацкие», — встрял Морис. «Что, неужели ты всё ещё жив, уродец? Какая досада!» «Заткнись, сделай одолжение, и без тебя тошно», — поморщился Рене. «Оль, я милая, оставь этого придурка, пусть побеседует с господами Гельсами, а я провожу тебя до комнаты. Похоже, в этой академии все ослепли и оглохли. Даже если драконы снова обрушат главный корпус, никто и не почешется». «И в самом деле, почему никого нет?» — спросил Рыжий Гельс. Должна же быть охрана. Даже если сирена не сработала, грохотала-то, наверное, знатно. Наверное? Переспросил Рене с трудом, повернув голову к Гельсу. То есть вы ничего не слышали? Почему тогда прибежали? Не слышали, и это очень странно. Вон та штука должна была грохотать, как горный обвал. Да весь корпус должен был дрожать, но никого нет. Вымерли все. Его прервал еще один голос. Вроде бы незнакомый, но почему-то от него. У Рене мурашки побежали. Что тут происходит? Что за шум? «Господа студенты, почему среди ночи?» «О, создатель! Люстра?» «Профессор!» — обрадовался непонятно чему белобрысый Гэльс, который герцог нашвел. «Как вы вовремя? Вы давно здесь?» «Глупый вопрос. Как я могу быть здесь давно, если я только что пришёл?» Что-то в его ответе показалось Ренару неправильным. Не то чтобы профессор лгал, но вполне профессионально увиливал. «Зачем? Почему? Какого демона его среди ночи понесло в библиотеку?» «Я вижу. Извините, профессор, сейчас должен прибыть полковник Бастельера, он непременно поинтересуется». «Разумеется, я отвечу на все его вопросы», — холодно ответил профессор. «Но для начала объясните мне, что здесь творится. Как вы умудрились свалить эту люстру? Это даже драконам не удалось». «Драконы просто не добрались до этого корпуса», — встряла Ольга. «Так где вы были, профессор, и что вы слышали?» «Наверху я был до на мифрау. Услышал какой-то шум, ощутил колебания магического фона, и вот я здесь застаю пятерых студентов на месте преступления. Первый курс? Какой факультет? Тёмный. Вместо Ольги ответил Морис. Неужели вы не в курсе, профессор, что мифрау Ольге уже третий раз пытаются убить? Плоховато у вас тут с безопасностью. Вы забываетесь, студент? Да нет, профессор, он прав. С безопасностью хуже некуда. Кстати, нужно вызвать дежурного целителя. Герс Аланш пострадал, вытаскивая мифрау Волкову из-под люстры. «Герда маряк вы хотели сказать Гектор?» «Что-то я сомневаюсь, что он вытаскивал, а не уронил эту люстру сам. Вы присутствовали при её падении?» Рене прикрыл глаза и накрыл руку Олее своей. Она машинально поглаживала его по щеке, слушая спор профессора с гельсами. Честно говоря, Рене готов был вытащить её из-под десятка падающих люстр, чтобы получить подобную естественную и незамысловатую ласку. Главное, что от чистого же сердца, не размышляя, не рассчитывая ни на что. Просто так. Странно и непривычно, но так хорошо. Он даже не слишком слушался в слова, больше в интонации, и ему все больше казалось, что профессор этот лжет. И вообще был тут раньше, чем явился им на глаза, возможно, даже раньше, чем примчались Гельси и Ольга. Рене не мог сказать, почему он в этом уверен, разве что на это намекала его странная реакция и металлический привкус в горле, словно после сильного ментального заклинания. «Да, точно, надо узнать, не менталист ли профессор, и как его зовут?» И что он преподает? Да демона вопросов. Собственно, на них Рене получил ответы очень скоро, минут через несколько, когда в разгромленном холле открылся портал и из него вышел полковник Бастельера. Ему профессор наконец-то представился, магистр Зифельд. Он оказался преподавателем не больше, не меньше, чем теории и практики огнестрельного оружия. Не слишком уважаемый предмет. К механическому оружию боевики традиционно относятся с некоторым презрением. Ведь заклинания куда мощнее и эффектнее, чем какие-то там пистоли. Вот только Рене эту точку зрения не разделял. Добрым заклинанием и пистолем можно добиться куда большего, чем только добрым заклинанием, потому что резерв может закончиться. А еще противник может воспользоваться антимагическим барьером. И тогда пистоль будет отличным аргументом в диспуте. В общем, Рене обещал себе внимательно присмотреться к этому профессору. потом когда его хотя бы выпустят из лечебного корпуса». «Да, молодой человек», — покачал головой целитель семьи Бастельера, вызванный лично полковником. «С вашим анамнезом только девушек спасать. Аккуратнее надо. А пока две недели постельного режима и никаких физических нагрузок, иначе я за ваше здоровье не отвечаю». «И не отвечайте, мэтр. Но завтра я должен быть на занятиях». «Да-да, смерть — не повод прогуливать», — вклинился Бастельера. «Если только вы не прислушаетесь к голосу разума и не вернётесь на родину». «Уверен, ваш дорогой батюшка будет рад видеть вас живым». «Мой дорогой батюшка тут совершенно ни при чем», огрызнулся Ирина. «Завтра я буду на занятиях, даже если для этого мне придётся сбежать из клиники». «Через окно». Почему-то тяжело вздохнул Бастельера. «Ладно, кто я такой, чтобы мешать тебе самоубийцу, мальчик?» «Так, на сегодня мы с тобой закончили». «Ольга, а вы куда?» «Нет, нет, вы не будете сопровождать в клинику». Мэтр прекрасно доставит его порталом. А вы сейчас идёте к себе, запираете дверь и никуда, кроме как завтра, на занятия не высовываетесь. Даже в буфет? Даже в буфет. Я распоряжусь, чтобы вам приносили завтрак. И чтобы его проверяли на яды, проклятия и прочую дрянь. Баргота, вы подштанники. И зачем я спасал эту проклятую академию в прошлом году? Рухнуло бы и рухнула. Олья, до завтра. Попрощался Рене, которого медик уже левитировал в портал. Не волнуйся, уродец, я присмотрю за ней. Не смог не влить в свою бочку дегтя, Марис. «До завтра, Рина. Помахала ему рукой Ольга. Что ж, бегство из клиники через окно не такой уж плохой вариант, вполне знакомый и опробованный. Да и в случае чего Марис его под окном поймает, Поскрепит, обругает, но поймает, никуда не денется. Марис рвался проводить Ольгу до комнаты, но дорогу ему заступил широкоплечий Колин. Я сам провожу Мифрау, снисходительно поглядывая на Мариса сверху вниз, пробасил он. А вас, студент Бюси? — скривился Бастельера. «Я попрошу остаться». Ольга усмехнулась. Фраза, принесённая женой Людвига из её мира, отлично прижилась и прямо сейчас исполнила своё прямое предназначение — вызвать у Мариса да Марьяка нервный тик, что не помешало ему послать Ольге воздушный поцелуй, на который хотелось ответить проклятием, но она не успела. Колин слишком быстро встал между ними и развернул её к выходу. «Пошли, красавица, не будем мешать полковнику работать». До комнаты на пятом этаже они добрались без происшествий. В общежитии было пусто и тихо, а оттого как-то особенно тревожно. Глядя на Гельса, приготовившего огненное заклятие, она последовала его примеру. Активировала защиту и сплела семейное заклинание праха, самое сильное, что было в её арсенале. Правда, ни при одном из трёх покушений оно бы её не спасло, но три покушения на неё. Как-то это плохо укладывалось в голове, а когда укладывалось, то становилось совсем не по себе. В основном от того, что она ровным счётом ничего не понимала. Зачем её убивать? Или за что? Кто-то настолько не хочет видеть на троне Астурии некромантку, что не побоялся привлечь внимание самого полковника Бастельера? Ну так она и сама не жаждет этого трона. Была бы возможность отказаться, отказалась бы. Вот если бы, к примеру, ей прислали угрожающее письмо, мол, руки прочь от короны, тогда бы... Додумать, что тогда бы Ольга не успела. Они пришли. Не проявились. Укоризненно вздохнул Колин, гася мерцающий вокруг правой ладони огонь. «Умники, демоновы!» Ольга согласно кивнула и тоже деактивировала прах. Не то, чтобы ей нужно было вот прямо срочно четвёртое покушение, но если бы это позволило поймать, а лучше убить на месте злоумышленников, то да, лучше сейчас, чем вздрагивать от каждого шороха и подозревать каждую тень. «Будь осторожна, Оля. Завтра начнутся занятия, мы с Гектором не сможем присматривать за тобой постоянно. Но если что, зови. Услышу». «Как сегодня, да?» «Ага, и не спрашивай, как именно?» «Мне ваши секретные приемы без надобности». Без огонька фыркнула она. «И правильно, у тебя свои. Если все будет в порядке, встретимся в выходные. проведем их вместе». «Вместе с кем?» Спросила она, почему-то заранее огорчившись, что в свою компанию Гальсы явно не позовут Ренара. «Ты, Лиззи и Фифи. Фифи обязательно. За тобой должок». «Да помню, я помню». «И чтобы никаких франков. Щенок Марис мне, конечно же, не соперник, но Фифи еще такая наивная» мечтательно улыбнулся Гэльс. «Девочек вечно тянет на блестящую ерунду вроде этого Франка». «Все», — выразила Ольга свое отношение к ерунде по имени морис И все же, жаль, что Ринара нельзя пригласить. Он бы точно не пытался вклиниться между Колином и Фифой. Скорее, наоборот, сделал бы все, чтобы его или все же Мариса, невеста, сбежала с таким во всех отношениях прекрасным Гельсом в далекую и от того еще более прекрасную Гелию. Колин галантно поцеловал ей руку и испарился. А Ольга вошла в комнату и с порога попала на язык Элизи. «Нынче в библиотеках посыпают пылью и пачкают рубашки?» Ехидно поинтересовалась целительница. «Ольга, мы же подруги. Но почему всё интересное происходит с тобой? А мой вечер был невыносимо скучен». Она кивнула на стопку книг. «Рассказывай». Пока Ольга рассказывала о покушении, успешно обходя тему проклятия и поисков решения, Лиз успела заварить чай и погреть пирожки. А потом он меня поцеловал. Мечтательно и чуть смущенно произнесла Ольга. «Нет, ты не думай, что это был мой первый поцелуй. Я уже целовалась». У отца как-то гостил друг сыном, граф Воронцов. «Так вот мы с Михаилом два раза целовались. Первый раз, когда он меня из фонтана вытащил, я туда с яблони свалилась. А второй на конюшне, когда смотрели же ребят. «Сколько лет тебе было?» — улыбнулась Элиза. «Девять». «А Михаилу аж двенадцать». Девушки расхохотались. «А ты? Ты уже целовалась?» Элиза прикусила губой и покраснела. «Ага, три раза». С друзьями брата, но только ради эксперимента, научного, чтобы понять, есть ли разница между мужчинами. И знаешь, мне не понравилось. Мокро, дышать неудобно и категорически негигиенично. гигиенично. С Рене было не так, Ольга вздохнула. Это было как... как молния в сердце. И я даже забыла, что он, да, Марьяк. И что ты — невеста короля Гельмута. Лису корезненно покачала головой. Не говоря уже о том, что Ренар — горбун, химера, твой враг и возможный убийца. «Чушь. Ренар уже дважды меня спас. Никакой он не убийца. Что не отменяет того, что он горбун и твой кровный враг. Но не это важно. Ты же сама всё прекрасно понимаешь. Важно, что ты будущая королева Астурии. Ты должна вести себя идеально. Любой твой промах, даже намёк на промах, всё будет использовано против тебя. Не сейчас, так позже. Ты готова поручиться, что этот франкский лис не собирает на тебя компромат, чтобы потом шантажировать уже не княжну Волкову, а королеву? «Ты преувеличиваешь, Лис», — недовольно передернула плечами Ольга. «Если бы», — тяжело вздохнула Бритка, — «ты не должна давать Ринару никакой надежды и никаких, совершенно никаких возможностей на тебя повлиять. Только представь, какой случится скандал, если завтра в газетах появится магография вашего поцелуя. Даже если кто-то просто будет держать тебя за руку, этого достаточно, чтобы твоя репутация рухнула. Ты должна блюсти свою честь, потому что её будут рассматривать под микроскопом, и не ради того, чтобы тебя похвалить». «Да всё я понимаю». Ещё тяжелее вздохнула Ольга. Ей было отчаянно стыдно. Всего полчаса назад она гладила Ринара по щеке на глазах у кучи народа. Ладно, вряд ли Гельси сдадут её прессе. Но там был какой-то незнакомый преподаватель. И там был Морис. Что, если Морис всерьёз намерен расстроить её брак с Гельмотом и жениться на ней сам? У него какие-то совершенно завиральные идеи на тему родового проклятия. «Понимаешь, но забываешь», — не отставала Лис. «А тебе нужно помнить об этом постоянно». И о том, что дамарьяки твои враги, чтобы они не обещали. Моя двоюродная бабушка адмирал Нельзер, говорила, чем очаровательнее враг, тем он опаснее. А ты уже готова в него влюбиться? Ты с ума сошла? – возмутилась Ольга. Я что, похожа на идиотку, влюбляться в дамарьяка? Очень, – припечатала Лис. У тебя совсем не было поклонников в России, что ты вот так легко подаешь в руки первому попавшемуся прохвосту. Да еще и горбуну, Оля. «Так нельзя. Он растопчет твою репутацию, разрушит жизнь и будет радоваться свершившейся мести. А я не хочу, чтобы ты плакала. Ты моя подруга». «Спасибо», — грустно отозвалась Ольга. «Наверное, это просто стресс. Все эти покушения. Аринар, как рыцарь на белом коне». «Некоторые рыцари будут пострашнее чудовищ», — вздохнула Элиза. «Точно. Особенно тёмные маги». Ольге стало совсем тоскливо. «Знаю же, что нельзя ему верить. Точно знаю. Но...» «Лиз, если я снова поддамся его чарам, помоги мне снова, ладно?» «Ладно. Хочешь дам отворотное зелье?» «А давай. Хотя на меня они никогда не действуют». В глазах Элизы загорелся азарт. «У нас как раз первые лекции будут на тему приворотов и их снятия. Поможешь мне с практическим материалом?» «Думаешь, Ренар меня приворожил?» «Я уверена, что здесь дело нечисто. Но посуди сама. Разве это тебе свойственно, вот так за пару дней влюбляться в подозрительных горбунов?» «Конечно же нет». И вовсе я в него не влюблена. Даже не думай. Просто это был стресс. И ничего больше. Главное, чтобы ты об этом не забывала. А отворотное я тебе завтра и сварю. Самое лучшее.